Евдокия Петровна тотчас же разослала в разные концы города почти всех своих людей. Одному наказывала бежать к отцу Протопопу, чтобы скорее шел молебен петь, другому — на кладбище, к отцу Иринарху, третьему велела скакать на извозчике, оповестить княгиню Настасью Ильинишну, госпожу Лицидееву, Петелополнощенского, Маячка и других, кому поспеет и кого сам вспомнит. Пока эти гонцы пустились облетать город, Савелий Никонорович решил внести образ в комнату и поставить его в Киоту на самое почетное место. Та же самая лестница опять была вытащена из-под навеса и пошла в дело. Один из уличных зрителей вызвался взлезть и достать образ, на что и получил немедленное согласие. В таких экстраординарных обстоятельствах каждый по неизмеримым свойствам человеческой природы непременно стремился сам сделаться действующим лицом, чтобы потом при рассказах иметь повод и право хоть куда-нибудь вернуть в дело собственное «я». Савелий Никанорович самолично принял образ из рук в руки от охотника и с непокрытую головою благоговейно понес его в дом свой и поставил на уготованное место рядом с египетской тьмою и костью Казьмы и Демьяна. Все присутствовавшие опять-таки были несказанно поражены сильным ароматом розы, исходившим от образа, и этот аромат уже окончательно убедил их в чудесном происхождении иконы. Пришел отец протопопа Герундиев с причетником. Диакона не захватил он с собою, потому что тот в это время служил обидню с очередным священником. Начались новые ахи и рассказы до объяснения. Вы, матушка, ваше превосходительство, конечно, пожелаете украсить этим образом свой приход, мягко выразился отец Герундиев. Евдокия Петровна, напротив, думала было оставить его у себя в доме, но отец Иоанн успел, наконец, убедить ее, что благодать, посетившая ее, не отыдет, если образ будет поставлен во храме, где все без исключения могут поклоняться ему, тогда как в частном доме поклонение это «не каждому может быть доступно» а что всем и без того будет известно, где и как и у кого явился образ, и что можно даже напечатать и издать брошюру обо всем этом происшествии. Убежденная такими доводами, Евдокия Петровна склонилась на предложение отца Иоанна, так что, когда в числе прочих званых и избранных появился отец Иринарх, то это уже было у них дело вполне решенное. Рассказ о чудесном явлении был выслушан отцом Иринархом с некоторым скептицизмом, а сообщение Савелия Никаноровича о последнем намерении отца Протопопа встретило в новоприбывшем обычную его загадочную ухмылку и острый проницательный взгляд, брошенный из-под тишка все на того же отца Протопопа. И этим догадливым и пытливым взглядом отец Иринарх казалось, проник во вся внутренняя отца Иоанна и прочел там вся его сокровенная, так что того даже несколько покоробило. Антонида предсказала «Хм». И опять-таки Фомушка помыслил вслух сам собою от Лукавский. «А где же этот Фомушка? Не видать его чего-то?» С вечера ушел куда-то и не бывало еще доселе. «Хм». Так с вечера, говорите вы, а образ-то в ночь явился. В ночь, батюшка, в ночь, и в таком месте, где рука человеческая. Знаю, знаю, матушка, но не в том это дело. А вот желательно бы на образ-то взглянуть, позвольте показать мне его. Повели наверх отца Ренарха, куда протянулась за ним и длинная-длинная вереница прибывших знакомых». Отец Герундиев тоже поднялся вместе с другими. «Так это-то он и есть?» — проговорил Иринарх, рассматривая стоящий в киоте образ. «Ох, да какой же темный!» «Древность, батюшка, древность!» — заметил Савелий Никонорович. «А может и копоть, ваше превосходительство? Может и копоть?» — развел руками от Лукавский. «Какая же копоть! Это видно, что древность!» — возразил ему Герундиев с оттенком несколько злобного неудовольствия на его сомнение. «Древность? А вот мы это сейчас поглядим!» Макрида стояла вся бледная, с некоторым беспокойством в блуждающем взоре и старалась прятаться за спины многочисленных свидетелей.